«Тут уж, наверное, рассеется любой обман. Обратимся же к первой вашей встрече. Откуда мне знать, действительно ли вы сошлись лицом к лицу с тем, кого встречаем ежедневно? Увы, не на повороте дороги, но у нас самих. Какая разница, действительно вы ее увидели или он просто померещился вам? То, что мирянам кажется событием чрезвычайной важности — «До смиренного слуги Божьего есть не более, чем второстепенные обстоятельства. Лишь труды ваши могут подтвердить ваш дар прозрения и чистосердечия. Одни они представят доказательство в вашу пользу. Оставим это». Он поправил сбившиеся подушки, отдышался и продолжал тем же странно добродушным голосом. «Поговорим теперь о втором вашем приключении — представляющимся мне необыкновенно важным. Видите ли, ошибка в ваших умозаключениях может повредить одной из душ, о коих, как вам угодно было выразиться, вам верено пищись. Я не знаком с дочерью господина Маларти, и мне ничего не известно о преступлении, в котором, по вашему мнению, она повинна. Вам предстоит ответить на другие вопросы. Была ли неспослана сей девица особая милость Господня, независимо от того, преступница она или нет? Явились ли вы орудие милости сей? Поймите, поймите же меня, в любое мгновение нам может быть внушено произнести необходимо нужное слово, совершить единственно правильный поступок, именно такой и никакой другой. И вот тогда мы становимся очевидцами истинного воскресения совести. Одно единственное слово, взгляд, простое пожатие руки и непреклонная доселе воля подается. Бедные клубцы, мы воображаем, будто поводырь душ может свершить труд свой, довольствуясь признаниями грешников, пусть даже искренними. Но обстоятельства то и дело мешают исполнению наших намерений, Самые красноречивые доводы наши рассыпаются в прах, а те слабенькие козыри, которыми мы располагаем против нас же, обращаются. Между священником и кающимся всегда стоит незримо третий. Порой он молчит, порой ропщет, а то возвысит вдруг властный голос. Как часто оказываемся мы в положении беспомощного наблюдателя? Здесь не поможет ни тщеславие, ни самонадеянность, ни мудрость опыта. Возможно ли без стеснения сердечного думать, что незримый третий, способный использовать нас, не спросив нашего согласия, постепенно обращает нас в соучастников своих богомерзких деяний? Ежели вы оказались в таком положении, значит, он испытывает вас. Тяжек будет искус ваш столь тяжек, что вся жизнь ваша станет мукою. «Знаю», — пролепетал несчастный викарий — «о, как ранят меня ваши речи!» «Знаете?» — удивился настоятель. «Откуда?» Данисан закрыл лицо ладонями, потом, устыдившись, видимо, невольного порыва, отвел руки и промолвил, высоко подняв голову и глядя на бледный день за окном. Господь внушил мне, что так указывает мое назначение в мире, что мне должен изгонять сатану из душ, и что я неминуемо лишусь через то вечного покоя, достоинства служителя Бога и самого спасения души. «Вздор!» — с живостью вскричал настоятель, — «не спасет души лишь метущиеся на путях погибели». Там же, где Господь следует за нами, мы можем лишиться мира, но не милости Божией. «Велико заблуждение ваше», — спокойно возразил данисан видимо, не замечая, сколь разительно противоречили эти слова обычной его почтительности и смирению. «Мне невозможно усомниться в велении, понуждающей меня воле, ниже в судьбине, мне уготованной». На сей раз в глазах Менуса Гре зажглась радость исследователя, почувствовавшего вдруг, что решение, мучающее его задачи, совсем близко. «Какая же судьба ждет вас, сын мой?» Викарий слегка пожал плечами. «Я не собираюсь выпытывать тайну вашу. Некогда я имел бы на нее право, теперь же пути наши расходятся, вы уже не принадлежите мне». «Не говорите так», — тихо молвил данистан, вперивши в старца сумрачный взор. «Где бы я ни был, в какие бы мрачные глубины не погрузился, даже в руках самого сатаны я буду помнить вашу доброту». Внезапно, словно представшие его мысленному взору картины, причинили ему мучительное волнение, и он хотел бежать от них прочь, а, может быть, напротив того, бесстрашно встретиться лицом к лицу», Дониссан поднялся с места. «Так вот какова тайна ваша!» — вскричал Минуса Гре. «Вот какова мнимая заповедь Господня! Если я верно понял, вы кощунственно отринули в сердце своем милосердие божественное. Симуль учил вас. Знаете же, несчастные, вы стали, быть может, давно уже, жертвой, игралищем, слепым орудием в руках того, кого страшитесь более всех.